Она придумала это слово, почухивая. Неравномерный чух-чух, как у поезда в метро, а почух-почух. Одно то, что трамваи ходили не везде, делало их для нее особенными. А в метро? Как ей было интересно в детстве в метро. Турникеты со страшными железными руками, которые могут в любой момент тебя схватить. Она проскакивала мимо них, зажмурившись. Эскалаторы, которые Лариса называла «экскалаторы», — еще одно препятствие. Нужно перепрыгнуть, пока ступенька не исчезла, а Даню тошнило. Рвало, он без конца ныло и капризничал. Ничто его не удивляло, не радовало. Ну, трамвай, ну, метро. Лариса не любила гулять. Через час уставала, замерзала и мечтала только о том, чтобы поскорее вернуться домой. Кислород, конечно, нужен, но бессмысленно бродить по дорожкам, разглядывать листочки почки. Ей нужен был смысл или конечная цель, которой — гулять. На прогулках Лариса вспоминала слова своей мамы. Та, вытаскивая ее на улицу, всегда приговаривала «У тех, кто сидит в тюрьме и не гуляет, серые лица, а у тех, кто на свободе розовые. Если ты будешь сидеть дома, тоже станешь серая». Даня же без конца что-то рвал, рассматривал, ковырялся в земле, таращился в небо. Как-то раз она разбирала его книжки, детские журналы, и из ящика вывалились засохшие листья, желуди, веточка сосны. Она все собрала, выбросила и забыла. А через несколько дней из комнаты донесся крик. «Мама!» — кричал Даня, раскидывая книги. «Где мои листочки? Куда ты их спрятала?» «Я не знаю», — ответила прибежавшая на крик лариса «Где они? Мои листочки, мои хорошие! Там столько было!» — плакал сын. «Дань! Я убирала, — призналась она. Может, выбросила случайно?» «Ты специально! Где? Куда ты выбросила?» Данька рванул на кухню и стал ковырять в мусорном пакете. «Дань! Ну, перестань! Это давно было!» «Уже нет! Мы еще соберем! Ну, полно же везде этих листочков!» «Нет! Мне мои нужны! Они самые красивые! Я хотел их сохранить!» Его уже трясло, а ты выбросила. Перестань, не плачь. Лариса чувствовала себя виноватой, поэтому не стала кричать. Хочешь, пойдем сейчас соберем. Да нет, там больше нет таких. Данька долго не мог успокоиться. Нашел желудь, случайно закатившийся под шкаф, и держал его в ладошках, как сокровище. Когда ложился спать, засунул под подушку. Иногда он ее пугал вопросами. «А если с восьмого этажа упасть, то разобьешься?» — спрашивал он. «Да». «А с седьмого?» «С любого. Что за дурацкие вопросы?» Даня замолкал, но через некоторое время опять спрашивал. «А с пятого, если упасть, разобьешься?» «Да». «А если на землю упасть, а не на асфальт?» «Да прекрати, наконец, говорить всякие глупости!» Когда Даня разбил стакан, Хотя она несколько раз ему сказала «Осторожно, уронишь, разобьешь», она не выдержала и дала ему по рукам. Сын не заплакал, а зло сказал «Лучше бы я умер, лучше бы меня не было». «Ты говоришь ерунду, прекрати себя так вести», — закричала Лариса. Но после этого закрывала балконную дверь и запрещала ему вообще выходить на балкон. Ей казалось, что он выбросится, она даже поделилась страхами с Дашей. «Ой, да все дети такие». Даже не разволновалась против обыкновения Даши. «Как спросят что-нибудь?» «Не переживай, ему просто интересно». Но Лариса не успокоилась. Даже когда она велела сыну сидеть в своей комнате и закрывала дверь, то через некоторое время заглядывала к нему, особенно если сын затихал. А дальше больше. «Все, я уйду!» — кричал Даня. Скандал, как всегда, разгорелся из-за пустяка. Потеряли игрушечную лодку. «Сам потерял, сам и ищи», — сказала Лариса. «Я в твоей игрушке не играю». «Где? Где моя лодка?» «Я не знаю», — Лариса готовила обед. К тому же у нее целый день раскалывалась голова. «Все, я уйду от тебя», — закричал Даня. «Куда?» — спокойно поинтересовалась она. «В другой дом». «В какой?» «В другой, в любой! Иди! Видеть тебя не могу! Собирайся и иди!» Она думала, что сын испугается, идти ему было некуда. Это он прекрасно знал, но Даня достал из шкафа свою спортивную сумку и начал запихивать в нее вещи — пижаму, цветные карандаши, игрушки, футболки.